дефицит человечности. Письма читателей. Никто думается не поставит нам в вину, что сейчас мы живем много состоятельнее, чем, например, в тридцатые годы. настораживая другое: приобретательский бум, приводящий к смещению представлений об общей человеческих ценностях. Мне, скажем уже, приходилось слышать такое выражение: дефицит человечности. приобрели право на жизнь и другие понятия, о которых без тревоги говорить нельзя. Было слово «купить», а нынче принято «доставать». Раньше люди делились на хороших, спыльчивых, благожелательных, невоспитанных и так далее. Теперь волей доставал. Образованы только две категории – нужное и ненужные. Как же дальше жить с такими принципами? Еще раз повторяю – Я не против обеспеченной жизни, но нельзя терять чувство меры в отношении к вещам. Одну из актуальнейших проблем воспитания молодежи вижу в формировании разумных потребностей. Молочко Черников Некоторые порой так рабски преклоняются перед вещами, что только диву даешься. Моя дача, моя машина, моя библиотека, и не для души, а для престижа. Мой антикварный сервис, мое. Не чересчурли. Мне кажется, что этот рост благополучия просто губит многие человеческие души. Такие люди, сами того не замечая, превращаются в сторожей своего барахла и душа тем, а иные задушили давно, и мечты своей юности и саму любовь, если она у них была. Кочеулова, Орел. Жаль, что в нашей жизни. Есть еще такие взаимовыгодные принципы, как «ты мне, я тебе». И горько, что знакомство с ними происходит в раннем детстве, ведь от детей ничего не утаишь, они все видят, все понимают и не поверят никаким красивым словам, если почувствуют за ними пустоту. Как нам избавиться от этих оскорбляющих наше общество принципов? Я думаю, нужна армия учителей. Учителей в том смысле этого слова, которое сейчас, к сожалению, забыли. Учителей-просветителей, учителей-подвижников, сеятелей разумного, доброго, вечного. Санин, Петрозаводск. Проблема, поднятая в письмах читателей, не нова и давным-давно нами, так сказать, переживаема. Но мне кажется, что еще не все до конца понимают, ее глубину и остроту, не осознают последствий. Быть может, именно это наше благодушие и попустительство дает возможность так активно развиваться тенденции потребительства и накопительства. Я внимательно и с интересом читал эти письма. Вот на что сразу обращаешь внимание. Во-первых, тревожно широкая география. Карелия, Украина, средняя полоса России. Уверен, что письма аналогичного содержания приходят и из других районов страны. Во-вторых, болезнь вещизма волнует людей разного возраста, от вчерашнего школьника до ветерана, представителей самых разных социальных групп. Значит, это явление становится все более явственным. Но, повторяю его истоки, подводные течения понимают далеко не все. Думаю, что положительные результаты в борьбе с потребительством может дать только откровенный и нелицеприятный разговор. Вот почему эта тема стала частью моего выступления на Седьмом съезде писателей СССР. Давайте сначала поговорим о дефиците. Проблема синдрома вещизма связана с ним крайне тесно. Нам нужно то одно, то другое, а этого нет. Было, да вот исчезло, и мы нередко начинаем искать окольные пути для приобретения необходимого предмета. А потом, незаметно для самих себя и окружающих, уже входим во вкус этой гонки, приступаем невидимую грань дозволенного. И происходит та самая опасная переоценка ценностей подмена духовного материальным, которые и провоцируют это тревожное явление. Страсть потребительства — враг незаметный и от оттого коварный в стране. Он разлагает изнутри, из подволь, разъедает душу. Хотя, казалось бы, ну что тут страшного? Купил один мебельный гарнитур, через год поменял, прошло некоторое время, мечешься в поисках третьего, ведь не мешаешь же никому, не грабишь, не убиваешь. А на деле-то уничтожаешь себя как личность. И тем самым обедняешь общество, лишая его нравственно здорового, свободного от гнета приобретательства гражданина. Потому что пока человека втягивают в накопительскую карусель, и пока он видит, что другим что-то дается легче и больше, чем ему, слабый будет поддаваться соблазну и деградировать, разваливаться как независимая фигура, сильный покажется. Дон киходствующим анахронизмом. Наш жизненный уровень возрос. Увеличился, стал богаче и разнообразнее внутренний рынок. Это хорошо. Но мы пока еще в силу тех или иных объективных, а порой, к сожалению, и субъективных причин, не можем насытить этот рынок тем количеством материальных ценностей, которые требуются на сегодняшний день. Товаров нам нужно гораздо больше, чем их есть. И чтобы их стало больше, Необходимо прежде всего поднимать производительность труда. Стало быть, мы с вами должны работать лучше и больше, ведь государство – не отвлеченное понятие, это мы с вами. Мы жалуемся, что не хватает тех или иных вещей, ловчим, чтобы приобрести их, идем на поклон к спекулянту и не всегда задумываемся о том, что именно ты, я, он не производим такое количество товара, чтобы дать возможность каждому купить что угодно и сколько угодно, и тем самым экономически уничтожить спекулянта. Проблема потребительства будет полностью решена только тогда, когда мы сумеем ликвидировать дефицит, а ее решение зависит от каждого из нас, и в первую очередь от того, повторяю, как хорошо и производительно мы будем трудиться. Потому что добрый дядя не появится и работать на нас не станет, мы все должны сделать сами. Кроме того, полагаю я, проблема дефицита была бы сейчас не столь острой, если бы искусственно не поддерживалась определенная категории лиц, если бы не происходило, так сказать, нелегального перераспределения продукта на его пути от производства к покупателю. Отдельные случаи нам известны. Внутренний же механизм процесса, при котором блага, предназначенные для всех, в избытке накапливаются на одном полюсе, и становится вожделенной целью другого, пока не раскрыт. Пора бы вплотную заняться этой публикой. Мошенники, принимающие участие в припрятывании товара, действуют против политики нашего государства, вопреки курсу, направленному на полное удовлетворение материальных запросов народа. Закон в отношении их должен быть значительно более суровым, чем он есть сейчас. Я начал с дефицита. Но истоки потребительских настроений, видимо, все же не в нем. Дефицит лишь подогревает страсти потребительства. А как они возникают? Возможно, тоже из дефицита, но из другого, из дефицита духовности, из просчетов воспитания. Именно в этом случае погоня за вещами становится смыслом жизни, не средством, а целью. 40-45 лет назад Наш жизненный уровень был настолько ниже нынешнего, что и сравнивать их не приходится. А потребительство не имело массового распространения. Что же, когда и где мы упустили? По моим наблюдениям, зачатки потребительского бума появились после войны. Люди натерпелись, наголодались. И по-человечески вполне понятно, что хотелось и досыта поесть, и надеть нарядное платье, но незаметно увлеклись. И это отрадное явление приняло уродливые формы. Да и, на мой взгляд, в воспитании детей много тоже упущено. Мы то и дело слышим. Пусть они живут цветнее, богаче. Пусть не знают о наших бедах и испытаниях. Пусть не ведают наших нелегких проблем. А почему, собственно, им это не должно знать? Чтобы за сытостью потерять способность чувствовать чужие невзгоды? Вырастить ребенка еще не значит воспитать из него человека. Научить «быть как все» еще не значит вырастить настоящего гражданина. «Быть как все», между прочим, тоже одна из жизненных установок мещанина, идущая не от недостатка вещей, а от недостатка настоящей внутренней культуры. Если у него нет того, что есть у кого-то из знакомых, если он здесь не побывал, там не успел, это, по его мнению, может уронить его в глазах окружающих, И потому мается в очереди за редкой книгой, стремглав несется на популярную выставку. Иногда, между прочим, за счет тех, кому эта книга, эта выставка действительно необходимы. Потом на публике как бы не изначай уронит. «Я был там-то». Слушать его, в общем-то, неинтересно. Ума и сердца таких поверхностных суждений не задевают. Но он судит, рядит. Как же усвоил? что иначе не прослывешь вполне современным человеком. А может быть, даже догадывается инстинктивно, ясно это понимание этой простой истины он утратил давно, что главная ценность человека все-таки не в материальном благополучии, хотя искренне считает себя счастливее соседа, у которого один ковер, если у самого два. И, честно говоря, Я не очень-то верю, что людей такой породы можно остановить, перевоспитать. Нам бы постараться, чтобы в их клан не отдавать новые жертвы. Решать эту проблему надо, так сказать, с молодых ногтей, со школьной скамьи. Мы должны стремиться воспитать поколение, которому будут органически чужды потребительские и накопительские страсти. Я полностью разделяю мнение читателя из Петрозаводска и рад, что нашел в нем. своего единомышленника. А для того, чтобы воспитать такое поколение, мы должны вернуть профессии учителя ее прежний высокий авторитет. Вспоминаю, каким был учитель в мои школьные годы. Фигура значительная по большому счету. Уважаемый человек, мудрец, помощник, советчик. Его мнение становилось главным не только в вопросах обучения и воспитания детей. но именно к нему обращались, когда нужно было решить серьезную жизненную проблему. Не боюсь сказать, это был своего рода культ. Думается, что всем надо хорошенько подумать о том, как возродить непререкаемый авторитет учителя. Отмечу еще один, на мой взгляд, небезынтересный парадокс. Если мои учителя, безусловно, уступали нынешним педагогам по образовательному уровню, то в отношении нравственных качеств я вижу их стоящими куда выше. Почему произошла некая нравственная переоценка этой профессии? Ведь современные педагоги, эрудирование, у всех высшее образование. Видимо, дело в том, что возрос и общий культурный уровень населения. Если раньше учитель был олицетворением знания и интеллигентности, то сейчас он на общем фоне почти не выделяется. А учитель должен быть по-прежнему в авангарде нашей культуры, и я вижу необходимость подумать о серьезном изменении программы педагогических вузов. И уж если зашел разговор о таком многоликом сложном явлении, как потребительство, должен с грустью отметить еще одно сопутствующее ему обстоятельство – некоторый рост цинизма. Поясню, что я имею в виду. Раньше, например, уважение к старшим, независимо от того, чем они занимались, было незыбливым правилом, традицией, стойким внутренним убеждением. А сейчас, к сожалению, в городе и на селе, я уже говорил об этом, идет процесс выдвижения на первый план способности достать, обладать, приобрести. Эта способность иногда начинает ставиться превыше душевных, человеческих качеств. и как часто почтение к себе внушает тот, кто может распорядиться своей должностью в целях наживы. Кем раньше был, скажем, мясник? Человеком, продающим мясо, и не более того. Он разделывал туши, вы приходили и покупали. Могли сказать ему доброе слово за хорошее обслуживание, могли не сказать, и все. Он зависел от вас, а теперь стало наоборот. И кто такая массажистка? Сейчас это очень популярная, модная специальность. Конечно, не обо всех представителях, названных профессий я говорю, а лишь о некоторых части, но эта часть, может, глядя на вас свысока, заметить вам, что вы не умеете жить. Почему? Потому что их услугами пользуются некоторые влиятельные лица, которые, в свою очередь, предоставляют им какие-то блага. Учитель не может выделиться из массы в этом отношении он не может кому-нибудь что-нибудь достать устроить на работу снять с должности материальных ценностей не производит всего лишь учит детей следовательно с точки зрения обывателя внимание и уважение такой человек не заслуживает мещанину плевать что от учителя зависит строго говоря наше будущее и что он производит это будущее, формируя взгляды грядущего поколения. Мещанина, будущее не волнует, ему важно преуспеть сегодня. Как возродить учительский авторитет? Как сделать так, чтобы слово «учителя», как и в прежние времена, было превыше всего? Думаю, что и здесь мы должны начинать с экономики. То преимущественное право доступа, К материальным ценностям, о которых я говорил, создает внутреннее психологическое напряжение у тех, кто такого доступа не имеет. И тогда какой-то папа-мясник будет из-за этого смотреть на учителя как на неудачника, а следом и дети его, инстинктивно чувствуя, что их папа, более могущественная фигура, чем учитель, который преподает им азбуку, станут относиться к своему педагогу. с пренебрежением. Грустно, но ведь некоторая часть учителей тоже поддалась гонке потребительства и занимается самой страшной спекуляцией, спекуляцией на духовности. Не сделают родители подарок, не поставлю ученику хорошую отметку в аттестат. Я думаю, что пришла пора изменить правила приема в педагогические вузы. В наличии случайных людей – Внутренняя проблема этой профессии. И именно потому, что учитель готовит тех, кому через двадцать лет определять нашу духовную жизнь и вообще все, что вокруг нас будет происходить, равнодушным в педвузах, не место. Нам нужно осознать, что задачи и функции учителя серьезно изменились по сравнению с задачами полувековой давности. Сейчас его дело не только научить читать, считать и писать. Именно он, потому я так подробно и остановился на этом вопросе, призван сыграть одну из решающих ролей в борьбе с вакханалией меркантилизма, с бездуховностью. Я надеюсь на учителя, потому что он работает с несформировавшимися личностями. Если он сумеет прорастить в них ростки добра и бескорыстия, значит мы победим мещанство. Может быть... Тем, кто прочитает эти размышления, покажется, что ситуация безнадежна. Нет, это не так. Я намерен резок. Может быть, даже в какой-то степени сгустил краски. Но только для того, чтобы убедить. Пора действовать. Пора кончать с обывательщиной. 1981 год.